24. Как я и предполагал, несмотря на довольно позднее время, приближающееся к двум после полуночи, Аун и не думал ложиться спать. Когда зашел в дом, еще довольно ярко тлели угли в атреумном очаге, а сам мальчишка усердно тренировался в магии ветра. Заметив мое возвращение, паренек попытался вскочить на ноги и поприветствовать меня но был остановлен взмахом руки и коротким приказом продолжать заниматься. Умыв лицо прохладной водой из дворового фонтанчика, я поставил на очаг котелок с остатками компота, опустился в старое плетеное кресло и, наконец-то, позволил себе расслабиться. Опустив голову вниз, заметил, что весь песок около очага исчерчен какими-то линиями и символами. Вероятно, он не только тренировался, но и много думал, помогая своим мыслям тем, что палочкой рисовал схемы на земле. Несмотря на то, что паренек, видимо, ступней потом затер свои каракули, кое-что мне разобрать удалось. Судя по всему, мальчишка продумывал будущий диалог с тетушкой Зи, и, в качестве дополнительного аргумента в свою пользу хотел предложить и какой-то, как сказали бы на земле, бизнес-план. В который раз поразился настойчивости мальчишки и его не по годам взрослости. Для своих 17 лет он мыслил удивительно четко и прагматично. Наблюдая за тем, как раз за разом Аун пытается повторить лезвие ветра с сосредоточенностью, близкой к фанатизму, немного позавидовал пареньку. Эх, мне бы его таланты. Чтобы на третий день самостоятельных, по сути, занятий оставлять на свече, стоящей от него в семи шагах, царапины глубиной более миллиметра, надо обладать выдающимися способностями. В очередной раз за последние дни подумал о том, а не подтолкнуть ли юношу к развитию его способностей. И если бы не предстоящее совсем скоро вторжение, то, скорее всего, так бы и поступил. Но в сложившейся ситуации, даже со всеми своими талантами, но при этом без бонусов землян, а также без постоянного ощущения нависающего над головой до мяча меча в виде квестеров, По демонов паренек не разовьется дальше Булата или, в самом фантастическом случае, до да, опала. Конечно, если взять его с собой и тренировать лично, то, возможно, через год он смог бы достигнуть и Рубина. Только вот я не могу себе позволить потратить этот год на обучение одного, пусть и невероятно талантливого юноши. Да даже на более стремительное развитие одного из осколков я не могу разменивать свое время. Что уж говорить об этом мальчишке. К тому же, смотрю вот на исчерченный различными схемами песок, и желание тренировать Ауна отступает на задний план. Этот паренек хочет совсем иного. Точнее, тренировки ему нравятся, но уверен, если на одной чаше весов будут занятия, а на другой встрече с Алай, он выберет, несомненно, второе. И, наверное, будет прав. Тем более, наличие еще одного перспективного бойца, пусть даже каменного ранга, никак не повлияет на исход будущей глобальной войны. Хотя, возможно, повлияет на то, насколько долго он и его ненаглядное будут жить. Вполне может случиться, что если паренек разовьет свои таланты, то он не погибнет в первые дни и сможет защитить свою невесту от начальной, самой слабой волны. Это не изменит финалы истории, но может даровать ему несколько дней или недель жизни. А возможно, у меня все же получится изменить будущее, и тогда все повернется иначе. Всматриваясь в то, с каким упорством и сосредоточенностью юноша занимается, и произношу. «У тебя определенно есть талант к воздушной стихии». «Вы так думаете?» Сбившись с ритма, спросил он, повернувшись ко мне. «Знаю», — лаконично ответил я и, сменив позу, сел, наклонившись вперед. «Не забрасывай занятия, а еще лучше запишись в какую-нибудь школу боевых искусств, или, если позволят деньги, найми персонального учителя. Из школ я бы на твоем месте обратил внимание на взлетающего дракона». «Я, конечно, не буду забрасывать занятия», — пылко ответил юноша. «Но вначале мне надо организовать достойную свадьбу, затем поставить на ноги свою новую семью, развить свое дело и обеспечить надежный доход». Принек поднял голову и оглядел двор. «Дом вот тоже надо бы перестроить под мои задумки». «И это у тебя займет примерно год», — уточнил я. «Скорее полтора или два», — пожал плечами Аун. «И вот после всего этого уже задумаюсь о дальнейшем росте в рангах». Он почесал затылок. «Тем более, если Алая не планирует расти вместе со мной, то, вспоминая ваши слова, я, наверное, тоже воздержусь от дальнейших повышений. Мне нравятся тренировки, честно». «Но если выбирать их и рост в рангах с одной стороны, и семейное счастье с другой, я выберу улыбку Алая». Произнеся это, юноша прикрыл глаза, видимо, вспоминая, как улыбается его суженая. «Что же, вот и все ответы на мои сомнения и душевные метания. Мальчишка прекрасно знает, чего хочет, так не буду ему в этом мешать, выступая подобием Кассандры, приносящей дурные вести». Но и без совета я его оставить не могу. «Знаешь, где самое безопасное место в Триесе?» Словно ненароком спрашиваю паренька, прежде чем он снова возвращается к тренировке. «Квартал Знати?» «Нет». «Муниципалитет?» «Тоже не то», — перечисляет он. «Штаб флота?» «Наверное, все же нет то». «Здание Сената?» «Да». «А, нет». «Храм?» «Да, точно. Самое безопасное место в Триесе — это храм всех богов». Уверенно ответил мне юноша и очень удивился, когда я отрицательно покачал головой. Мм, а где же тогда? Лавка сладостей дедушки в Юаня. Мастер! всплеснул руками Аун, я никогда не понимаю вашего западного юмора. А ей не шутил, пожав плечами, отвечаю серьезно. Мастер! Нахмурившись, юноша покачал головой и, не став пререкаться, вернулся к тренировке. Вариант прямо рассказать мальчишке, кто такой на самом деле этот дедушка, отмел сразу. Не зная мотивов, по которым этот могущественный старик скрывает свой истинный ранг и ведет жизнь простого уличного торговца, я не могу спрогнозировать, как он отреагирует на то, что кто-то знает его секрет. Вполне возможно, если я расскажу Ауну о мифрильном ранге, и потом парень с этим знанием заявится в лавку сладостей, то после первых же слов юноша может случайно поскользнуться и свернуть себе шею. Причем это может произойти даже на людях, и все равно никто не подумает на дедушку в юане. При этом понимаю, что для Ауна нет во всем триесе лучшего учителя, чем дедушка в юане. Потому как мастерство владения магией воздуха, которое показал старик во время нападения клана убить, было на самом высшем уровне. А юноша как раз больше всего талантлив именно в ветре. Только вот не думаю, что дедушка кого-то захочет учить. Он в городе уже несколько десятков лет, и если за все это время не обзавелся учениками, то явно не планирует этого делать и в дальнейшем. Вариант шантажировать старика, чтобы он взялся за обучение Ауна раскрытием его реального ранга, бесперспективен, потому как умирать столь рано в мои планы не входит совершенно точно. Посмотрев, как мальчишка в очередной раз выполняет лезвие ветра, развернул кресло так, чтобы очаг оказался у меня за спиной. Затем уселся поудобнее и поднял руку вверх. Тень от моего движения тут же появилась на ближайшей стене. Не отводя взгляда от нее, активировал навык играющего, так как хотел получше разобраться в этом умении. Посчитал, что, сидя в удобном кресле, когда ничего не отвлекает, это у меня получится лучше, нежели когда шел по ночным улицам. Как только новый навык включился, я тут же понял свою ошибку. Мое восприятие, а за ним и сознание, тут же поплыло как у человека, не привыкшего к качке, когда он впервые ступил на палубу корабля во время морского волнения. Голова закружилась так сильно, что мне пришлось вцепиться ладонями в подлокотники, чтобы не свалиться на пол. Продержавшись всего десяток секунд, я отключил играющего с тенями, после чего еще более минуты приходил в себя, успокаивая дыхание и приводя чувства в порядок. Начав тренировку, я не учел одной детали, из-за чего мне и стало плохо. Угли в очаге — далеко не самый стабильный источник света. От малейшего дуновения ветра угли то тускнели, то разгорались. Иногда это приводило и к появлению открытого пламени. Из-за этого непостоянства моя тень, отбрасываемая на стену, постоянно колыхалась, изменялась в размерах и плотности. Таким образом, когда я сосредоточился на играющем, Мои новые теневые чувства точно так же вели себя изменчиво. Когда огонь разгорался и тени становились плотнее, чувствительность усиливалась. Когда угли затухали, наоборот, ослаблялись. Изменение же формы огня влияло еще тяжелее. Не знаю, с чем даже сравнить эти ощущения. Это как на что-то смотреть в то время, когда твои глаза постоянно меняют точку фокуса, как по глубине, так и в стороны. Скорее всего, я когда-нибудь привыкну к подобному, но это точно произойдет не сегодня. Для начальных тренировок мне нужно что-то постабильнее огня в очаге. Думаю, тени, отбрасываемые свечами или масляными светильниками, также не подходят, опять же из-за того, что там открытый огонь. Наверное, лучшим вариантом на начальном этапе будут занятия на свежем воздухе, под светом солнца. Или, что, скорее всего, будет еще лучше ясной ночью когда света от Сегуны будет достаточно, чтобы отбрасывать тени. Да, точно, это лучший вариант. Начать именно с теней, отбрасываемых ночной сестрой. Метафорические, смысловые связи в магии Айна, особенно в божественных ее проявлениях, значит очень много. Возникло желание потушить угли и, забравшись на крышу, проверить свою догадку. Но я себя остановил. Во-первых, знал, что мои мысли верны, и проверка им не нужна. Во-вторых, это вызвало бы вопросы у Ауна, да и мне есть сейчас чем заняться. Тем более, сегодняшняя ночь довольно облачная, и стабильный результат получить будет трудно. Поднявшись на ноги, принялся собирать и укладывать свои вещи. Конечно, это можно было сделать перед самым рассветом, но я хотел немного поспать. А когда проснусь, хорошо бы, чтобы все было готово к выходу. Да и вещей у меня было не так много. Самые тяжелые и занимающие основной объем — это броня, кольчуга и поддоспешник. Особенно последний. Его, как ни складывай, он в мой рюкзак не поместится. Но я и не планировал его туда запихивать, так как собирался в него облачиться, прежде чем покинуть этот дом. А вот кольчугу, аккуратно свернув, уложил в походную сумку. Ее я надену перед тем, как шагнуть в портал не ранее. Мои пальцы пробежали по кольцам брони. Враненая алхимия из стали отозвалась приятным холодом. Очень надеюсь, что переход вратами Сундбода пройдет без эксцессов. Будет обидно потерять эту зачарованную алхимию Лоринделя-Кольчугу. Дело в том, что алхимия на Айне сейчас — это что-то вроде узаконенного людьми взлома божественных законов и правил. Из-за этого некоторая ее часть плохо переносит взаимодействие с божественными проявлениями. А из всех подобных проявлений именно переход вратами Сундбада является одним из самых мощных, с чем сталкиваются люди. Потому как тебя буквально переносит в другую часть мира божественная воля. А точнее, установленное божеством правила, которое работает, пусть иногда и со сбоями, но тем не менее работает... Даже после 20 веков со времени падения. За в извышение металла я не волновался. Шкатулка, в которой они упакованы, защищена. Относительно простые алхимические составы, такие как зелья лечения, восстановление и подобные, по сути, не нарушают божественное установление, так что на них проявление воли высших практически не влияет. А вот моя кольчуга, у которой, благодаря алхимии Лориндере, изменены начальные химические свойства, может пострадать при переходе. Шанс на такое небольшой, один к десяти, так что, надеюсь, все обойдется. А то у меня после оплаты врат не запланированы дополнительные траты на броню. Новое воспоминание немного расширило картину моего понимания мира. Всплеск памяти касался того, что алхимические изменения, проводимые землянами, почти никогда не конфликтовали с божественными проявлениями. Это было, скорее всего, обусловлено тем, что данным искусством занимались те из землян, кто хорошо разбирался в химии. Из-за этого проводимые землянами алхимические преобразования были более естественными, чем те, что делали местные мастера, вот и не возникало противоречий с божественной волей. Чем сильнее алхимия ломает под себя физические законы мира, тем выше шанс на то, что, столкнувшись с божественным проявлением, эта алхимия разрушится. По этой же причине, к примеру, лечащие препараты, которые основаны на травах и других естественных реагентах, изначально обладавших исцеляющими свойствами, и эти свойства только усилены алхимическим преобразованием, никогда не портились, даже положи их на истинный алтарь и оставь там на сутки. По схожей причине, пользоваться вратами сундбода с записанными на ядро одноразовыми заклинаниями высокой мощности тоже было несколько рискованно. Можно было получить так называемую «рябь», то есть дрожание поверхности ядра, как попытку стереть с него условное читерство. Эта рябь не фатальна, но пока она не пройдет, ты не сможешь пользоваться заклинаниями сложнее однословных. Прошлое я ловил рябь два раза. Первый раз она прошла всего за три часа, а вот во втором случае трясло почти сутки. Тем не менее, избавляться от огненного торнадо перед тем, как входить во врата, я не собирался. Данное заклинание может мне очень понадобиться. Настолько, что готов рискнуть и шагнуть в переход с ним на своем ядре. Тем более, насколько я помнил, рябь вызывали в основном записанные заклинания легендарного витка. Магия же более низких ступеней обычно не вела к подобным конфликтам. Пока собирал и упаковывал вещи, а он не произнес ни слова. И только когда я закончил и снова уселся в кресло, паренек спросил. Мастер, а может, вы все же задержитесь ненадолго, всего на сутки? Нет. «Но ну, мастер, рома Тахаяси ведь просто дала вам совет, ничего более, привел он, как ему казалось, весомый довод. «Как считаешь? Чем занимается Ома-Ай?» «Ну, так сразу и не скажешь. Обязанности девятого претера довольно расплывчаты. Она больше контролер, наверное. Надзор за исполнением регламента и наставлений. Не за исполнением законов. Это входит в обязанности первого претора, а именно временных распоряжений и указов. Она не может приказать страже, флоту или чиновникам что-то сделать». На то у них есть свое начальство, она, как бы это сказать, какое бы слово подобрать, она... Рекомендует, да, вот точно, рекомендует. Она представитель надзора Сената над городскими службами. Ведь так? Да, вы очень точно высказались, именно так. Тяжело вздохнув, я поднял взгляд на юношу. А он, тот, кто надзирает, часто куда более влиятелен, чем тот, кто непосредственно командует. «Не только в Триесе. Везде. К примеру, кого больше следует опасаться нарушителю? Начальника стражи в каком-то замке или личного представителя местного барона, который всего-то приставлен смотреть, что и как? Второго?» — с некоторым сомнением в голосе предположил юноша. «Именно», — киваю я. «Еще предположу, что Ома-Ай занимается и общей безопасностью внутри городских стен». Не той безопасностью, которой ведает стража, а иной. Я бы сказал, более тонко занимается, чем стражники, и на другом уровне. Мне показалось, что она предпочитает гасить все конфликты еще до того, как те начались. От компота, договариваю. Гасить их в зародыше. Возможно, не знаю. Так вот, к чему я все это. Да к тому, что советы от людей, подобных Оми Ай, «Это не совсем советы и даже не просьбы. Это завуалированный приказ. И если сделать вид, что ты его не понял, и проигнорировать, то последствия могут быть самыми плачевными». «Например», — даже подался вперед от любопытства юноша. «Да все на виду. Она же не просто так сказала, что мне передадут несколько приглашений от разных центров городских сил одновременно». Скорее всего, я лично вообще никого не интересую, но мой прием одного приглашения и отказ от других кто-то может трактовать как оскорбление, которое нельзя оставить без ответа. Это приведет к тому, что на меня могут напасть, что уже тот, чье приглашение я принял, воспринял бы как покушение на его гарантии. То есть как прямое оскорбление, и не только его лично, но и тех сил, которые он представляет в городе. Что в итоге мы получим? Конфликт в котором я, как победитель турнира цеха алхимиков, выступаю лишь поводом, красной тряпкой для быков, не более. Тот самый конфликт, который, видимо, совсем не нужен Оме-Ай. Тот конфликт, для предотвращения которого девятый претор может тайком закопать непонятливого гостя города где-то под одной из башен, а потом сказать «Ничего не знаю, он уехал, вот прямо перед рассветом». Политика. Политика — грязная штука, особенно в таких местах, как Триес, где якобы вся власть от народа. А по факту клубок влиятельных змей, которые спят и видят, как бы усилить свою власть и устранить конкурентов. «Мастер, вы преувеличиваете!» «Возможно», — дергаю плечом. «Но проверять, преувеличение это или нет, не собираюсь». «Но вы же могли бы просто отказать всем!» Довольный предложенным решением, расплылся в улыбке юноша. «Если раздразнить всех пауков в банке и вовремя не убрать руку, то кусать они будут не друг друга, а твою ладонь». «Э-э-э...» ненадолго подвис парнишка, а потом кивнул. «Я понял. Спасибо за пояснение». «Насколько понимаю, ты спать этой ночью не собираешься?» — спрашиваю мальчишку, который как раз подкинул дров в очаг. «Нет». «Просто не усну. Переживаю. Лучше потренируюсь. Это помогает очистить голову». «Да, я не против». Забравшись с ногами в кресло, устроился поудобнее и сказал. «Разбуди меня за четверть часа до рассвета». «Хорошо, мастер».